Мы прошествовали в ту сторону, куда он скрылся, и упёрлись в незаметную металлическую дверь. Дальше пути не было. Если дож фалира куда и удрал, то только просочившись через замочную скважину. Интересно, эта дверь охраняется магией? Какое заклятие может быть наложено на такое место? Задумался командор. Вы не в курсе, сеньор Джакомо? Казанова был не в курсе. Это произошло тысячи лет назад. Никто из ныне здравствующих братьев уже не помнит. Хотя некоторые подозревают, что старый граф Массимо знает. Но он такой подозрительный барсук, никому ничего не скажет. Конечно, был отдельный документ, в котором говорилось об этом вместе с предписаниями, как хранить маску. Какая температура и влажность должны быть в комнате и всё такое прочее. Но он давно сгорел, кажется, ещё у притурках. Главное, чтобы оно не было вредно для здоровья. А то кот мечтает помолодеть. У него же нить бы на носу. А какой может быть брак с простатитом? Не так уж я этого и хочу, взвился профессор. Хотя Ведь, доброчем, Бог прекрас достачить королевский эликсир у славыка. До ведь не стащил. Только попробовал до вкус и не стащил. Дрянь редкостная. Ладно тебе, пошутить нельзя. Вот она дверь. Вот замочная скважина. Вот ломик. Я его не забыла. Ломать не строить. Кто первый? И тут на тебе. За нашими спинами, откуда ни возьмись, возник караульный. Ой, ну надо же, как не вовремя. Что вы здесь делаете? Подозрительно прищурившись, спросил он. Извините, а вы не подскажете, как пройти в библиотеку? С достоинством поинтересовался агент 013. На чём основывается его мнение, что вежливый код привлекает меньше внимания? Непонятно. Библиотека Святого Марка? Она только для сотрудников и родственников дожа, высокомерно ответил стражник. Оперевшись на ружьё, он разглядывал нас как самых заурядных преступников. У меня абонемент, я племянник Патриция. Пропускай же нас, плебей. Гордов вскинул подбородок к командор и караульный дрогнул, но только на мгновение. Простите, но у нас тут республика, и если только вы не еврей из гетто, то у вас такие же права, как и у всех. Это было последнее, что он сказал, прежде чем, обмякшим кулем, упал на пол. Знаменитый любовник на все времена. Откравшись сзади и незаметно сняв башмак, треснул его железным каблуком по затылку. Головной убор не особо смягчил силу удара, и мужчины быстро оттащили тело в уголок. А я почему-то думала, что все евреи в гетто должны были носить красные шапочки и дружно ложиться спать в 9. 15 века, деточка. «А сейчас еды и времена». «Это верно. Сейчас век просвещения», — подтвердил Казанова, ногой заталкивая охранника поглубже в угол. «О, начнется минут через двадцать. Что делаем дальше?» Алекс тем временем надел перчатки и пытался открыть с помощью кислоты массивную железную дверь. «У него получилось». Во всяком случае, это было гораздо тише, чем когда мы вскрывали несчастный шкаф позднего рококо. Он начал осторожно раскрывать дверь, выставив вперёд счётчик магической активности. Не такой навороченный, как у учёных, но вполне способный определить весомость охранных заклинаний. Есть ли таковые? Имеются, конечно. Идём. Только быстро и не рассеиваемся.